Глава восьмая. После очередной пьянки просыпаюсь утром в шесть, в часов. Еще чувствовал себя хорошо. К десяти и двенадцати часам все началось. В голове как будто на переключатель нажимал. Появлялось резкое непонятное состояние. В квартире отовсюду исходило зло. Казалось, что каждый предмет наблюдает за мной. Сознание разрывалось на мелкие фрагменты мимолетной мысли. Каждый шорох, малейший звук привлекал внимание, восприятие мира тускнело и сосредоточивалось на кошмарных внутренних ощущениях. Из физиологии рвота, тошнота, чувство обморока, сердцебиение, весь спектр в общем. Дождь шел и шел, время застыло. И за окнами избы серел все тот же бесконечный пасмурный день, который Надка уже успела возненавидеть до конца своей жизни. И пусть она ненавидела любой свой день, отравленный тяжким похмельем, а их в ее жизни накопилось немало, но сегодняшний выбивался из общего фона. Выбивался не только дикими обстоятельствами, при которых она попала в это глухое и странное место, не только полной неизвестности впереди, И даже не тем, что не было здесь ни малейшей надежды на спасение от надвигающегося на нее амстинентного кошмара. Больше всего угнетало полное одиночество. Надка чувствовала себя повисшей в бесконечном вакууме и с удивлением осознала, что разучилась воспринимать обычных людей как людей. Живыми, понимающими и чувствующими представителями человечества для нее были только такие же, как она сама. только с алкоголиками или хотя бы с обильно выпивающими получалось общаться и дружить, только их слышать и видеть. Остальные, все эти трезвенники и язвенники, все эти придерживающиеся культуры умеренного питья по праздникам, были не более чем безликой декорацией ее жизни. Они скользили мимо надки и сквозь Натку тусклыми тенями, не оставляя после себя ничего, кроме пустоты. И сейчас Узнав от грушевидного папа о том, что вокруг на сотни километров нет ни одного живого человека, вот именно живого, а ни одного из этих ведущих здоровый образ жизни высокомерных мумий, решивших, видимо, навечно законсервироваться в своих безгрешных телах, она чувствовала себя одинокой, как никогда». Сначала Натка лежала в позе эмбриона, время от времени свешиваясь с лежака, чтобы вырвать на пол тягучей желтой слизью с примесью глиняных крошек, проглоченных вместе с дождевой водой из лужи. Крошки эти противно скрипели на зубах, и уже снова хотелось пить, но она не чувствовала в себе сил подняться на ноги. Бревенчатые стены угрожающе надвигались с четырех сторон». Потолок опускался, белая печь лезла в глаза, подобная вновь и вновь восстающему из небытия призраку, и Надка старалась не поднимать ресниц. Но и под долго закрытыми веками Тоже начинали ткаться пугающие образы, которые мог прогнать лишь дневной свет, так что время от времени открывать глаза все-таки приходилось. Но в один из таких моментов она ясно увидела заглядывающего в окно грушевидного папа, по звериному скалищего на нее острые желтые зубы, и поспешила отвернуться к стене. Пусть это и стоило ей нового приступа тошноты. По мере того, как увеличивался срок, прошедший с последнего приема алкоголя, Недопитая бутылка водки, оставшаяся в злополучном гараже возле продавленного дивана, до сих пор стояла перед надкиным внутренним взором. И обсессивный синдром набирал обороты, физические страдания уступали место страданиям духа. В свое время Надка много слышала и даже читала о том, какие процессы происходят с организмом алкоголика в результате длительных возлияний, снова и снова убеждаясь, что страдания абсинентного синдрома намного глубже уровня примитивной физиологии. «Что болит?» – переспрашивает алкаш у тех любопытных счастливчиков, которые не понимают, как тяжелейшее похмелье может длиться несколько суток подряд. «Душа!» «Душа у меня болит!» Лучше и не скажешь. В существование души, как и в существование Бога, Надка не очень-то верила, но ведь душа – это не обязательно то, что якобы вылетает из тебя после смерти и отправляется на небо. Это скорее твое неповторимое «я», твое сознание, твоя личность. Да, представьте себе, даже самый опустившийся алкаш валяющийся в обоссанных штанах под забором, имеет свое неповторимое «я», самосознание, личность, душу. И именно страдания души делают эти несколько первых дней после запоя такими невыносимо страшными. Глубочайшая депрессия, чувство вины, ощущение своего бессилия перед зависимостью, понимание, что ты не в силах этого изменить, и страх, страх, страх… Страх во всем, страх везде. Даже окружающие тебя привычные до последней царапинки вещи внезапно становятся страшными. Человеку, не испытавшему такое, никогда не объяснить, как это. Посреди ночи открыть глаза и испугаться стула, мирно стоящего на своем обычном месте. Или внезапно понять, что люстра – это на самом деле торчащая из потолка скрюченная лапа монстра. До поряда времени – притворявшиеся осветительным прибором. Страшно даже у себя дома, где, согласно народной мудрости, и стены лечат. Может, в других случаях и лечат, но если ты запойный алкаш, выходящий на сухую из дальнего заплыва, то даже родные стены становятся твоими врагами, готовыми каждую секунду разверзнуться в другой темный мир и выпустить оттуда неведомых чудовищ. Что уж говорить о таком незнакомом и странном месте, где внезапно против своей воли очутилась Надка. Муки ее сознания по-настоящему еще не начались. Мимолетное видение, ухмыляющегося в окне папа. ерунда, цветочки. Но по своему богатому опыту она знала, что самый трэш придется на ночь. И заранее боялась этого до стука зубов, до сдавленного воя. Впереди ад. В какой-то момент она дошла к такой грани отчаяния, что подумала встать, выползти на улицу и, следуя Поповскому совету, отправиться стучать к соседям. Не для того, чтобы о чем-то их просить, но желая убедиться, что здесь, на этой пустой и дождливой деревенской улице, действительно есть кто-то живой, кроме нее. Надка даже приподнялась на лежаке, готовая воплотить свой план в действие, но опустилась обратно. Последний момент, испугавшись того, что двери соседних исп могут не открыться на ее стук, а царящая за ними мертвая тишина, будет страшнее любых ночных кошмаров и видений. Нет, она предпочла бы оставить себе надежду на близость других людей, чем убедиться в обратном, что само по себе будет означать... А что это будет означать? Что она... Каким-то образом оказалась одна оденешенька в заброшенной деревне посреди тайги? До да таких деревень в Сибири полно. Она это знала, даже была знакома с бездомными, которые в летнюю пору умудрялись жить в этих деревнях. Но как же тогда поп-груша и все, что он ей тут наговорил? Хотя ответ очевиден. Поп оказался ничем иным, как порождением ее отравленного мозга. Ничего удивительного, в общем-то, видала она вещи и почуднее. И Натке почти удалось поверить в то, что на самом деле никто не переправлял ее на вертолетах и катерах за 3-9 земель с неясными целями. Что, наверное, она все-таки была изнасилована там, в гараже, а потом вывезена за город и брошена в одной из оставленных людьми деревень. Зачем? Затем, чтобы не нашла дорогу обратно и не смогла указать полиции на место преступления, если вдруг вздумает туда обратиться, вроде все логично. Конечно, и такая версия не отличалась стройностью, а при желании ее можно было легко опровергнуть, но она успокаивала Натку. Ей даже удалось впасть в нечто вроде дремы, по крайней мере, на какое-то время бессвязные мысли в гудящей голове перестали, выгибаясь раком и боком, водить сумасшедшие хороводы. А даже одна минутка такого затишья в ее состоянии бесценно. Потому что именно мыслекрутка, так называла Надка эту бесконечную активность больного разума, и есть то самое, что в итоге приводит к кошмарам, видениям, а то и к белой горячке. Увы, дальше все было отнюдь не так хорошо. Очнувшись от короткого и спасительного забвения, Натка обнаружила за окнами избы сгущающейся сумерки, а себя — свернувшейся зябким комком. Наступил вечер. С одной стороны радовало то, что первый день отходника остался позади. Это на несколько часов приблизило конец мучений, но ведь приблизило и их апофеоз. Первую ночь. Самую тяжелую, Самую страшную. Самую долгую. А еще становилось холодно и очень хотелось спить. И недавней уверенности в том, что город на самом деле где-то неподалеку, уже не было. Надка попробовала сесть, и ей это удалось. Остановка мыслекрутки, даже короткая, творит чудеса исцеления. «Что там говорил поп перед уходом? Колодец. Где-то на улице должен быть колодец, из которого можно принести воду в...» Она мучительно морщила лоб, вспоминая, сундук под лавкой с какими вещами на первое время. Что ж, вот и способ убедиться, был ли поп-груша настоящим или просто привиделся в бреду пробуждения, от насильственного сна, в который ее погрузили похитители. На ноги подняться удалось тоже, и Надка даже слегка воспряла духом, подумав, что, возможно, все будет не так страшно, как она себе вообразила. Добрела до противоположной стены, вдоль которой тянулась длинная и широкая лавка, опустилась на эту лавку, перевела дух и посмотрела вниз. В избе было уже почти темно, но сундук, а точнее прямоугольный ящик без крышки, не заметить было бы невозможно. Натка нагнулась и запустила в него руку. Что ж, добро пожаловать в мир безумия. Все это, и поп-груша, и его росказни о дурацких здешних правилах, и, видимо, сотни километров тайги и болот вокруг, оказалось правдой, потому что вот они, вещи для нее на первое время, сваленные в одну кучу на дне длинного деревянного ящика, названного почему-то сундуком, С трудом подавив желание завыть от безысходности, Надка заставила себя продолжить поиски чего-нибудь, во что можно было бы набрать воды. Повыть она еще успеет, без сомнения, а вот за водой надо бы сходить до наступления ночи. Потом можно не найти обещанный колодец или просто испугаться выйти за двери в царящую там кромешную темноту, ведь если здесь действительно жопа мира, то надо думать, что и электричества нет. И пошла. С крыльца спустилась довольно бодро, а свежий воздух и холодные капли дождя даже слегка прояснили разум, но бодрости хватило лишь до дороги, до того места, где несколько часов назад она валялась в грязи и пила из лужи, как утомленная жарой свинья. «Да чего там греха таить? У нее и сейчас мелькнула мысль использовать этот лайфхак, дабы избежать тяжелых поисков колодца, из которого ведь нужно каким-то образом поднять воду, перелить ее в прихваченный из ящика сундука алюминиевый ковш и суметь донести его обратно, не расплескав хотя бы половину. Остановила только мысль о том, что кое-как успевшая просохнуть одежда вновь промокнет, и тогда в нетопленной избе ночью будет очень холодно. Хотя, наверное, все равно будет. Наступившие сумерки... уже скрадывали дневные краски, делая мир вокруг монохромным и размытым. Но для того, чтобы худо-бедно ориентироваться в пространстве, света еще хватало. Надка увидела, что изба, которая теперь, по словам папа, принадлежала ей, и которая ничем не отличалась от нескольких десятков других изб по обе стороны размытой дождем дороги, стоит пятый по счету от конца улицы, обрывающийся в заросшую траву и пустоту. В противоположном направлении улица тянулась куда дальше, шла под уклон и терялась в дождливой мгле. К счастью, туда идти не пришлось. Колодец виднелся ближе через три дома от нее, а плохо только, что путь к нему лежал в горку. Подъем был пологим, и человек в нормальном состоянии на него и внимания бы не обратил. Но для натки, под которой дрожали и подгибались ноги, это оказалось проблемой. решить которую помогла только толкавшая ее вперед жестокая жажда. Пока она брела до колодца, делая остановки и унимая то приступы тошноты, то головокружение, пока с трудом поднимала слабыми руками деревянную крышку, пока опускала вниз ведро на лязгающей цепи, пока, наконец, бесконечно долго тащила его наверх, задыхаясь и обливаясь потом, Почти окончательно стемнело. Надкины опасения подтвердились. Электричества здесь не было. И в сгустившейся темноте не зажглось ни одного огонька, ни одного окошка. Улица тонула в сыром дождливом мраке, и только тусклый блеск тянущихся вдоль дорог луж еще мог указать ей путь назад. «Откуда то налетел и начал посвистывать в кронах деревьев ночной ветер?» Надку заколотило. Пристроив ведро на сруб колодца, она опустила в него голову и принялась пить большими глотками, стараясь утолить жажду как можно быстрее. Потом окунула в воду ковш и, зачерпнув до краев, прочно взяла обеими руками, позволив ведру с грохотом и звоном раскручивающейся цепи рухнуть обратно в колодец. Теперь предстояло самое сложное – мелкими шажками – Почти вслепую брела она обратно, стараясь не расплескать с таким трудом добытую воду, и по пути к ней снова пришло ясное ощущение, что она здесь совершенно одна. Натке не приходилось жить в деревенском доме, но тот крохотный поселок, в котором прошло ее детство, отличался от деревни только панельными пятиэтажками, натыканными в его центре нелепым нагромождением, Все остальное было частным сектором, и она хорошо помнила привычные звуки этих зеленых улочек. Здесь их не было. Ни лая дворовых собак, ни мычания коров, ни приглушенной музыки, доносящейся из окон, ни хлопанья дверей, ни обрывков чьих-то разговоров, только усиливающийся шум ветра в темной массе деревьев за огородами да плеск дождя. Окна домов, мимо которых она проходила, зияли непроницаемой чернотой, и Надка старалась на них не смотреть. Она вообще опасалась поднимать глаза от дороги, чтобы ненароком не увидеть того, чего видеть ей было совсем не нужно. Надвигалась ночь, и темный мир, скрывающийся под ее покровом, уже подступил вплотную. Изба, еще недавно казавшаяся пустой и неуютной, Теперь манила обратно, в одночасье став для Натки домом, как становится им любое временное пристанище, если больше тебе некуда пойти. Натка вспомнила, что видела засов с внутренней стороны двери и уже представляла, как задвинет его, едва оказавшись внутри, отсекая себя от зловещей темноты улицы, от дождя и ветра. «Нужно только дойти». Она дошла, даже сумела подняться на крыльцо, именно подняться, а не заползти. Шагнула внутрь, прижимая к груди ковш с драгоценной колодезной водой, часть которой, правда, уже оказалась на ее одежде, выплеснувшись по дороге. Инатка старалась не думать о том, что воды на всю ночь может не хватить, что придется снова идти до колодца. Впрочем, это вряд ли. Второй раз такой подвиг ей не совершить, потому что Вот-вот наступит самый страшный и тяжелый период любого отходника. Первая ночь, которую нужно просто пережить любыми способами. И лучшее из этих способов – не вставать, лежать зажмурившись, слушая грохот собственного пульса в ушах и молиться о хотя бы минутном забытье, коротком провале в черное ничто, в страшное безвременье, которое, тем не менее, будет спасением от кошмара реальности. В избе оказалось гораздо темнее, чем на улице, и Надка заскулила от ужаса, поняв, что ей придется провести много часов во мраке, слушая только дробь капель по стеклам да свист ветра снаружи. Что может скрываться под покровом этого мрака? Что может появиться из него, сумев подкрасться вплотную незамеченным? Ведь здесь не видно ничего, кроме двух квадратов окон, которые лишь чуть-чуть посветлее окружающей темноты. И узнает она о чужом присутствии, лишь услышав рядом тихое дыхание или почувствовав прикосновение костлявой руки. Надка застыла в сенях, прижимая к животу ковш с водой, не смея пройти дальше, терзаемая мучительным выбором. Вернуться под дождь и попробовать провести ночь снаружи, где негде даже присесть и нечем укрыться от падающих с неба капель. Зато можно худо-бедно видеть, что происходит вокруг. Или... остаться в темноте. Оба варианта были ужасные и повергли ее в состояние, близкое к началу панической атаки. Тем более, что в тот момент глаза немного привыкли к мраку избы, и она разглядела в дальнем углу что-то огромное и призрачно белое. К счастью, до того, как ужас окончательно завладел бы ее больным сознанием, заставив метнуться обратно под дождь, Надка вспомнила, что это такое. Печь. Дурацкая. «Побеленная русская печь. Что еще тут может быть? Печь. Печь?» В памяти вдруг зазвучал протяжный голос папа. «В сенях дрова и спички. Избу топить надобно». «Да, вот оно, спасение. Огонь. Огонь в печи, дающий свет и тепло. Тепло и свет». То, что сейчас, конечно, не спасет ее от страданий и страхов, но хотя бы облегчит их, сделает терпимыми, позволит не сойти с ума и пережить эту ночь. Надка вернулась на крыльцо, осторожно поставила ковш на верхнюю ступеньку, выпрямилась слишком резко, едва успела ухватиться рукой за косяк, голову повело, перед глазами расвели бледные круги, кровь зашумела в ушах. Давление, мать его! чудовищно повышенное или, наоборот, пониженное. Давление – неизменный спутник обстяги. Здравствуй. Что ж, это означает только одно. Нужно поторопиться, поскольку в скором времени все, на что она будет способна, лежать пластом, боясь лишний раз пошевельнуть даже веками, чтобы не вызвать взрыв сверхновой в раскалывающейся голове. Вернувшись в сене, на ощупь, Стемнело уже окончательно, и снаружи ветер все сильнее и страшнее раскачивал кроны деревьев. Нашла в сенях дрова, нарубленные так аккуратно, такими компактными полежками, что невольно задумалась. А не были ли они приготовлены специально для женских рук? Более того, для рук женщины, находящейся в весьма плачевном физическом состоянии, прямо как она сейчас. Если да... то спасибо. Если нет, то спасибо все равно. Взяв одно полено, брать больше было бы слишком самонадеянно, Надка шагнула в избу, ориентируясь на смутную белизну печи. Сложным путь оказался лишь в первый раз, потом она запомнила направление этих нескольких шагов и остальные дрова, а также найденные там же спички, перенесла к печному зеву довольно скоро. Все это время обе входные двери были открыты для доступа хоть какого-то света, и в избе стало свежо. Топить Надка умела. Позапрошлой зимой, пару месяцев, ей довелось жить в теплушке одного недорыцаря, как называла она про себя тех, кто не тянул на полноценных рыцарей с квартирами, но помочь ей хотел и даже иногда мог. Печь там, правда, была другая, так называемая «буржуйка», Но Надка не думала, что здесь принцип растопки чем-то отличается. И не ошиблась, игнорируя растущую слабость, рвотные позывы и ощущение чьего-то пристального взгляда в спину, она упорно отрывала от полешек полоски сухой коры, бережно обкладывала ими уложенные решеткой дрова, чиркала спичками, ждала, пока займутся первые робкие язычки пламени, дула, шевелила, безмолвно молилась Богу огня призывая его в свое скромное жилище. И огонь пришел, сначала маленький и слабый, но уже через несколько минут в печном зеве зазвучал ровный гул. На бревенчатые стены выплеснулся и заплясал оранжевый свет, потянуло наружу живым и искрящимся жаром, так не похожим на сухое и безжизненное тепло городских квартир. Надка поднялась с корточек, осторожно и медленно помня проскачущее давление и отекший мозг, дошла до синей, забрала с крыльца ковш, он к этому времени уже успел наполниться до краев дождевой водой, словно и не расплескался по дороге. Хлопнула входной дверью, за которой теперь, на контрасте со светом внутри избы, царила темень. Потом закрыла дверь внутреннюю. закрыла, как и представляла недавно, на засов. Сразу стало спокойнее, исчезло пугающее ощущение взгляда в спину. Казалось, даже безумная обстяжная аритмия поумерила свой барабанный ритм. А еще эмоция была такой странной, такой забытой, что натка замерла посреди избы, не дойдя нескольких шагов до лежака и недоверчиво прислушиваясь к себе». Неужели, кроме незначительного, физического облегчения и отступившего страха, она чувствует гордость? Гордость. Ведь так называется это приятное довольство собой. Она сумела превозмочь слабость, боль и апатию. Сумела встать, выйти на улицу, невзирая на дождь и страх, принести воды. Сумела развести огонь в печи, отогнав от себя подступавший уже вплотную чужой темный мир. И теперь, в ее временном... Хочется верить, что только временном, убежище, светло и тепло, и уютно, трещат дрова в печи, и да, она по-настоящему горда собой, чего не было уже давным-давно. Это ее первая за многие годы маленькая победа. Попив воды из ковша и поставив его на скамью, Натка неторопливо собрала слежака сена, на котором недавно корчилась в приступах рвоты. Зловонная лужа до сих пор блестела на полу, но ликвидацию этого безобразия было решено отложить до утра. По крайней мере, тогда, когда первая ночь отходника останется позади, есть шанс, что появятся силы на маломальскую уборку. А сейчас лежать рядом с этой лужей в темном углу натки не хотелось. Куда лучше устроиться на полу подле печи, где тепло и светло... где ровный гул огня заглушает тоскливый вой ветра снаружи. На полу или... Она снова замерла посреди избы, обняв копну сена. Поп говорил про постель. Постель на теплой печи. Вряд ли она сумеет сейчас туда забраться, но ведь можно стащить на пол хотя бы одеяло. И... Надка разжала руки... Уронилась она под ноги и, наклонив голову, медленно осмотрела себя от забрызганных глиняной грязью штанин до засаленного воротника свитера. К собственному запаху она уже претерпелась, но понимала, что воняет, как душной козел, многодневным прокисшим перегаром, застарелым потом, немытыми волосами, ацетоновым вездесущим запахом разлагающейся печени – А это значит, что к завтрашнему утру провоняется и одеяло, которым она укроется, со стиркой тут же за неимением электричества. Дела обстоят наверняка не лучше, чем со всем остальным. Но не стирка испугала Натку, не это заставило ее все-таки улечься, наброшенная на пол сена, без одеяла, без подушки. Она поступила так, потому что не захотела брать свою сегодняшнюю грязь в завтрашний день, на который. Незаметно для себя уже настроилась, как на некий рубеж, точку невозврата, начало новой жизни. И это тоже была победа.